Глава вторая. Поэтика крыльев. «Дальше всего уносят неосязаемые крылья. Любая девственница может быть вестницей. Габриэле де Анунцу. Мертвый город. Акт 1 Сцена 3 Первое. Грёзы работают не так, как концептуализация. Они не составляют из изображений, нескольких похожих объектов сложного портрета по методу Гальтона, когда на одну и ту же фотографическую пластинку накладываются портреты всех членов семьи. Гальтон Фрэнсис Сэр, 1822-1911. Английский ученый, занимавшийся теорией эволюции Евгеникой, психологии и статистикой, создатель тестов по наследственности, ставших классическими. В своих грезах мы проникаемся внезапной симпатией к летающим или водоплавающим птицам вовсе не тогда, когда наблюдаем за тем, как они летают или плавают. Полет именно как движение мгновенно и в виде молниеносной абстракции дает нам динамический образ, совершенный, законченный и целостный. Причина этой стремительности и этого совершенства в том, что образ полета динамически прекрасен. Абстрагирование прекрасного не поддается никакой философской полемике. Как правило, такая полемика оказывается на удивление бесполезной во всех случаях, когда духовная деятельность является творческой, как в том, что касается работы рационального абстрагирования в математике, так и в деятельности эстетической, которая весьма быстро абстрагирует черты сущностной красоты. Если бы мы придавали больше значения воображению, то для нас прояснились бы многие лжепроблемы психологии. Абстракция, которой свойственна такая живость, когда она – Продукт материального и динамического воображения позволяет нам жить вопреки многообразию форм и движений в избранной нами стихии, исследуя энтузиазму излюбленного движения, тоже ускользает от дискурсивных исследований. Похоже, что сопричастность идеи прекрасного обусловливает такую ориентацию образов, совершенно не похожую на ориентацию ощупывающую понятие при их формировании. И все-таки к этому столь мало обусловленному обстоятельствами полету, которому мы учимся в монотонных ночных ощущениях, к этому полету, лишенному формальных образов, сконцентрированному в блаженном впечатлении легкости, подводит нас, пожалуй, именно абстракция, поскольку этот полет в себе – Абстрактный полет служит осью для нанизывания разноцветных и нисходных образов светлого дня. Он ставит перед нами интересную проблему, как расцвечивается образ, обладающий изначальной красотой, благодаря непосредственно воздействующей особенности или чудесной абстракции. Эти украшения не должны быть перегружены многосложными красотами в своем определяющем элементе. Изумление иногда впоследствии приводит к многословности, но в тот момент, когда изумленный находится в состоянии восхищения, он абстрагируется от всей Вселенной огненную черточку или поющее движение. Однако же не будем доверять обобщениям и сформулируем нашу проблему в четко ограниченной области поэтики полета. Мы выдвигаем следующий тезис. Если птицы вызывают в нас такой могучий порыв воображения, то происходит это не из-за их яркой расцветки. Изначально прекрасен в птице именно полет. Для динамического воображения полет – первообраз красоты. Красоту же оперения мы видим лишь тогда, когда птица садится на землю, когда для грез она перестает быть птицей. Можно утверждать, что существует воображаемая диалектика, отделяющая полет от цветка, а движение от украшения. Нельзя иметь все сразу. Невозможно быть одновременно и жаворонком, и павлином. Павлин в высшей степени земное существо. Это музей минералов. Чтобы довести наш парадокс до крайности – Нам следует продемонстрировать, что в царстве воображения полет должен создавать свойственный ему цвет. И тогда мы заметим, что воображаемая птица, летающая по нашим грезам и искренним стихам, не может быть пестрой. Исключением является сияющий огненными красками зимородок. Возможно, он сохранил все отблески реки, Чаще всего она бывает голубой или черной. Она взлетает или опускается. Сложные цвета мелькают. Так расцвечены движения, напоминающие порхание бабочек. Мы не находим их в могущественных грезах, продолжающих основополагающие сновидения. Бабочка появляется в грезах забавных, в стихах, чья цель – поиски живописного в природе. В подлинном мире грез – где полет, движение, сплошное и упорядоченное, бабочка – смехотворная случайность. Она не летает, а порхает. Летать ей мешают слишком красивые и большие крылья. Опираясь в дальнейшем на анерические значимости, выделенные нами в предыдущей главе, мы вскоре увидим, что из всех летающих существ только птица продолжает и воплощает образ каковой с человеческой точки зрения можно назвать первообразом, тот, что мы переживаем в глубоких сновидениях нашей счастливой юности. Видимый мир создан для того, чтобы иллюстрировать красоты сновидений. Второе. Мы переходим к описанию случая, где использование образа птицы чрезмерно, где идеальные и реальные, грезы и действительность сочетаются грубо и неуклюже. Тем лучше нам удастся впоследствии оценить поэтические грезы, хорошо связывающие форму и движение. Итак, мы еще раз применим критический принцип, о котором часто высказывались «детализируйте чуть больше необходимого какой-либо поэтический образ» и вы вызовете смех. Сделайте тривиальный и смехотворный образ чуть более расплывчатым, и вы сформируете поэтическую эмоцию. Так, например, читая Туссенеля, довольно часто наталкиваешься на места, где энтузиазм граничит со смехотворностью. Перелистывая страницы, мы переходим от поэтических грез к охотничьим рассказам. Эта весьма диковинная смесь не мешает Туссенелю проявлять себя большим знатоком птиц. Братья Таро в своем предисловии в книге «Деламена» о пении птиц воздают Туссенелю должную хвалу. В первых же страниц книги Туссенеля под названием «Мир птиц» мы проникаемся уверенностью в том, что в центре этой птичьей истории – находится естественная история человеческих грез. Действительно, Туссенель непосредственно ссылается на ночной опыт. Когда вам было 20 лет, вы порою ощущали, как ваше облегченное тело отрывается от земли и парит в пространстве, защищенное от закона гравитации незримыми силами. И тут же, под влиянием беспредельного наслаждения, анерическим полетом, Туссенель интерпретирует воспоминания о таких ночах. Это было, утверждает он, прозрение, посланное нам Господом и предвкушение наслаждений благоуханной жизни, им нам дарованное. Благоуханная жизнь — это грядущая жизнь, каковая нас ожидает, когда мы вернемся к нашему беспримесно-воздушному состоянию, следуя истинно фурьеристским гармониям потустороннего мира. Полет тем самым превращается одновременно и в воспоминания о наших грезах и в желании награды, которую Бог нам дарует. Следовательно, мы завидуем судьбе птицы и наделяем крыльями любимую, так как инстинктивно ощущаем, что в сфере счастья наши тела будут наслаждаться способностью Пересечение пространства подобно тому, как птица рассекает воздух. Как мы видим, птеропсихология формулирует некий идеал, некое трансцендирование, в котором уже реализуется опыт сновидений. Следуя этому идеалу, человек станет сверхптицей, которая будет лететь через бескрайнее пространство между мирами вдали от нашей атмосферы влекомая к своей настоящей воздушной родине благоуханными силами. Существеннейший атрибут летания – крыло накладывает идеальную печать совершенства почти на все существа. Наша душа, ускользая от оболочки плоти, удерживающей ее в этой низшей жизни, воплощается в тело славы, более легкое и стремительное, чем птичье. Можно ли, не рискуя быть обвиненным в дерзости, сопоставлять Туссенеля с Платоном? В Федре фигурирует то же трансцендирование крыльев. Сила крыла по природе способна поднимать и нести тяжелое к высотам, где обитает племя богов. Из всего, чем владеет тело, наиболее причастны божественному крылья. Эта сопричастность, благодаря своему воздушному материализму, придает весьма конкретный смысл абстрактной доктрине платоновской причастности. Как только в сердце человека возникает какое-нибудь чувство, воображение припоминает небо и птицу. Вот и Туссенель изрекает прекрасную формулу «Я никогда не любил, не наделяя любимую крыльями». Можно без труда сообразить, что качества, которыми наделяет птицу птеропсихология Туссенеля, совершенно недоступны зрению. Подвижная, грациозная и легкая птица, утверждает он, отражает преимущественно очаровательные, юные, нежные и чистые образы. На самом же деле именно последние образы являются психическими первореальностями. Как раз потому, что мы переживаем в воображении счастливый полет, производящий на нас впечатление юности. Как раз из-за того, что анерический полет, вопреки всем догмам классического психоанализа, зачастую бывает сладострастием чистоты. Мы приписываем столько нравственных качеств птице, рассекающей крылами дневное небо у нас на глазах. Здесь можно поразмыслить над весьма отчетливым примером символа, или точнее символической силы, существующей до образов. Уже в бессознательном все разнородные впечатления легкости, живости, молодости, чистоты, нежности взаимно обменялись символическими значимостями. Единственное, что впоследствии сделало крыло, так это дало символу имя, а уж птица появилась в последнюю очередь, чтобы этот символ воплотить. То, как по мнению Туссенеля, можно вновь пережить творческие акты, прекрасно демонстрирует, что воздушная материя и свободное движение являются производящими компонентами образа птицы. Можно сказать, что в царстве воздушного творческого воображения Тело птицы соткано из окружающего ее воздуха, а ее жизнь состоит из увлекающего ее движения. Стало быть, воображению присущи сразу и материалистичность, и динамизм, но вещизмом оно не страдает. Ведь оно не рисует, оно переживает абстрактные значимости. И вот воображение Туссенеля прямо соединяет чистоту воздуха и окрыленное движение. Птица, сотворенная ради жизни, в тончайшей и чистейшей стихии, изо всех форм божественного творения, с необходимостью является наиболее независимой и славнейшей. На ту же тему в романе «Смиренница» Виолетта Марселина де Борт-Вальмор написала «Птицы, птицы, парящие вон в тех высях, чем были вы перед тем, как стать вольными песнями, рассеянными у нас над головами. Может, мыслью рабой, словом Божьим, насильно заточенным в какой-то душе, что в конце концов разбилось, чтобы дать крылья вам и вновь обрести свои. Нам, несомненно, возразят, что декларации такого рода соответствуют разве что пустым мечтаниям. На это мы всегда будем отвечать естественным грезам. Они оживают сами собой в грезящей душе, то есть в душе, устремляющейся днем к ночным переживаниям. К несчастью, Туссенель не поэт, хоть он и переживает непрерывность перехода от ночных грез к дневным. Ему все-таки неведомы непрерывности, соединяющие грезу со стихом. вечная юность птицы Говорит ему лишь о чем-то смутном, тогда как она имеет поразительно точное значение. Он не наблюдал за прекрасной птицей из сказок, за птицей, навевающей забвение времени, отрывающей нас от линейных земных поездок и вовлекающей, по словам Жана Лескюра, в недвижное путешествие, где не слышно боя часов и не чувствуется тяжести лет. Лескюр Жан, 1882-1947, французский экономист, историк экономических кризисов, интересовался государственным планированием экономики. Но Тусенелю следует выразить признательность за то, что он, охотник и чучельник, понял, что птицы из грез не умирают. Ни одна естественная греза не покажет нам смерти летящей птицы. И совсем другое дело птицы-любимицы. Они быстро умирают в силу фатальности, хорошо известной психоаналитикам. Никогда в динамической грезе, застигнутая смертью птица, не падает с неба камнем, ибо никакие анерические полеты не заканчиваются вертикальным падением. Анерический полет — феномен блаженного сна, И трагедии в нем не бывает. Во сне мы летаем только, когда мы счастливы. А значит, насколько верно наблюдение Пьера Эммануэля. Больше тоски в созерцании птицы, больше сумрачных взлетов. Птица – это сила подъема, пробуждающая всю природу. В господстве графини Денуайль читаем следующую страницу которая могла бы называться вертикальностью принесения весны птицами. Вновь пришла весна. Она возродилась по всей земле, маленькая, легкая, зеленая и стройная. В лесах непрестанно раздавался крик птицы, крик терпкой и ясной весны. Казалось, эта птица держала в воспаленной глотке только что распустившийся и упоительно-ароматный листочек терпентинного дерева. Она кричала, не останавливаясь, и как бы воодушевляя хилые цветочки, заточенные в почве. И говорил этот крик и гиацинту, и нарциссу, и тюльпану. «Еще рывок, еще усилие! Получше пробивайте твердую землю, и высь близко воздух и небо, смелее, я ваша птица!» Еще лучше это выражено в другом стиле. «Да узрим мы вашу жизнь, и да успокоится дух, о возносящиеся души, о племя, влекомое к конькам крыш, о крылья, о птицы воздушное дворянство». В творчестве Виктора Гюго бесчисленны примеры, где птица становится душой. «Я люблю, о ветры, изгоните зиму!» Равнины благоухают, в лесах Ашера птицы кажутся душою средь ветвей. Как будто я парю в завущем меня воздухе, и как будто душа моя из птичьих перьев. Конец сатаны. Гимн Бельфагора. Анерическое отождествление образа птицы с сокровенной мощью полета возможно еще совершеннее в таких стихах Жана Тардье. Меня овевает изумительная греза. Я иду и выпускаю птиц. Все, к чему я прикасаюсь, во мне. И я потерял всяческие границы. Третье. Если, следуя нашему предложению, тщательно восстановить анерическую перспективу туссенелевских грез, то мы не удивимся, что чисто воображаемое «Орнитология» продолжает в его творчестве орнитологию реальную. По мнению Тусенеля, Бог не ограничился сотворением живых и теплокровных птиц, играющих в лазури и в облаках. Для тех, кто в Него верует, Он еще создал воздушные образы перий, ангела и сильфиды. И поскольку низшее можно объяснить только через высшее, Туссенель более или менее сознательно выводит птицу из сильфиды. Можно сказать, вот оно, первенствующее воображение, что птицы в природе существуют потому, что в воображаемом воздухе действительно обитают сильфиды и сильфы. На самом деле подлинно творческое начало – чистота воздуха, и эта чистота сотворила сначала сильфиду, а потом голубку, более чистая, раньше более материального. Это родословное, нисходящее от духов к плотским существам, хорошо отражает истину, существенную для психологии воображения Психологи не замечают ее, ибо очень часто смешивают процессы воображения с процессами концептуализации, как если бы образы представляли собой не более чем смутные и расплывчатые понятия. Они совмещают основополагающий образ полета с понятием птицы. Они не учитывают того, что для грязовица и в царстве воображения полет устраняет саму птицу, что реализм полета отводит на второй план реальность птицы. Они, следовательно, воспринимают как обыкновенные бредни воображения воздушных фантомов, никогда не задаваясь вопросом, отчего воображению хочется видеть фантомы в невидимой стихии. Впрочем, как будто все, и даже сказки, подтверждает их правоту. Действительно, сильфы и сильфиды встречаются в сказках гораздо реже прочих стихийных духов. Однако же для нас эта бедность является попросту доказательством того, что воздушное воображение – Встречается реже воображение воды, огня и земли. И все-таки это не причина для того, чтобы счесть его менее обоснованным. В силу какой-то глубинной фатальности воздушное воображение постоянно создает духов воздуха. К тому же можно привести весьма четкие примеры, где мы увидим, как воображение воздуха разрабатывает переход от сильфа к птице. Мы процитируем отрывок, который кажется нам весьма поучительным, ибо он предстает в атмосфере мысли серьезной и притом забавной. Монах-картезианец, подписавшийся как Виньоль де Марвиль, на вечере у профессора физики-картезианца Роу, высказал причудливую идею о том, что стихийные духи, скитающиеся по Вселенной, и населяющие материю стихий устраиваются в телах птиц, рыб или млекопитающих в зависимости от предрасположенности собственного характера. Они-то и воздействуют на сознание животных и приводят в движение животные машины. Сельф мечтательный забирается в машину филина неясыти или обыкновенной совы. А вот веселый, любящий петь песенки сильф прокрадывается в соловья, славку или канарейку. В этом утверждении объединяются страсть к вымыслу, желание позабавиться и мечтательность. Мы слишком недооцениваем важность их взаимодействия и игры, которыми как раз и отмечено влияние воображения на разум, воздействие несерьезного на интеллектуальную жизнь. Этот легкий рисунок представляет сухую теорию животных машин в наглядной форме. Он материализует смутное верование в стихийных духов. В равной степени он забавляется дуализмом враждующих сестер, грезы и теорий. Когда же души, склонные к ученым рассуждениям, оказываются в одиночестве и вдали от околесицы научных салонов, Они грезят точно так же. Так Гасинди, напоминает Жюль Дюгем, утверждает, что полет птиц регулируется преимущественно воздействием некоего тонкого флюида. Если птица летает, то потому что она сопричастна легкому воздуху. Вообразите птицу, называемую стеллина, которую притягивает планета Меркурий. Так что она поднимается в высочайшую область воздуха ради того, чтобы поклоняться этому небесному телу. Чтобы хорошо понять данный текст, следует наделить это притяжение амбивалентностью материального и духовного. Этот самый стелина – поистине сублимация птицы. Стелина – птица столь чистая, что она поклоняется наиболее чистым зонам нашей атмосферы – и взлетает в них одной лишь силой своей легкой субстанции. Греза о чистоте воздуха для некоторых типов воздушного воображения столь могущественна, что ее можно неожиданно встретить в невероятных инверсиях материальных образов. Теплокровность птицы, разумеется, поражала массу наблюдателей, И тогда способность птиц к полету они относили насчет чистого огня как стихии. Они говорили, что птица покинула землю, стремясь обитать в чистоте залитого солнцем воздуха. В таком случае вот вам инверсия. И йота один автор XVIII века применяет без колебаний. Воздействие, одушевляющего их могущественного огня, целебно для мест их обитания, ибо огонь поглощает затхлый воздух. Поэтому Коршун, изумительный воздушный акробат, считается на Востоке очистителем атмосферы. Как лучше доказать, что понятие, создающим здесь образы, является понятие чистоты? Такие инверсии смыслов дают нам возможность лучше понять проблемы сублимации, Здесь мы видим непосредственно в действии материальное воображение чистоты. Как же психологам, которые не грезят, навести порядок в психологических реальностях воображаемой жизни? Они боятся, что им придется изучать Вилли а ведь они хотят знать, как формируются образы. Они хотят изучать реальные образы, а живые образы – навязывающиеся по ночам нашим закрытым глазам, их не интересуют. Что же касается нас, то мы почти верим, что прежде чем стать крылом, полет был теплым ветром. Мы не отвергаем уроков грязовица, полагающего, что сельфида научит его, что такое птица. Для динамического воображения первым существом, летающим в грезах, является сам грязовидец, Если кто-нибудь и сопровождает его в полете, то прежде всего это сильф или сильфида, облако-тень. это дымка завуалированная и обволакивающая форму воздуха, счастливая от своей смутности, от того, что она живет на границе видимого и невидимого. Чтобы увидеть, как летают птицы из плоти и перьев, нужно вернуться к дневному свету, к ясным и логичным человеческим мыслям, но от слишком большой ясности исчезают духи сновидений, и искать их следует в поэзии. Как реминисценции потустороннего мира, не склонная к забывчивости душа не может тут ошибаться. Грёза, подобно тусенелевскому богу, создаёт сначала летучих духов, а потом уже птицу. четвертое Если свет, чистота и сияние небес привлекает существ в чистых и крылатых. если благодаря инверсии только и возможной что в царстве значимостей чистота существа наделяет чистотой мир, где оно обитает, мы сразу же поймем, что воображаемое крыло окрашивается в цвета неба и что небо это мир крыльев. И тогда, подобно Вуозу, мы прошепчем голосом души. Ангелы там летали, без сомнения, едва заметно. Ибо было видно, как ночью мгновенно пролетало нечто голубое, похожее на крыло. Всякая динамическая лазурь, любая лазурь, ускользающая, представляет собой подобие крыла. Голубая птица — продукт движения воздуха. По утверждению метерлинка, как только ее сажают в клетку, она меняет цвет. Если мягкий свет и радостное настроение действительно производят в грезах мелькание чего-то голубого, голубое крыло и синюю птицу, то и наоборот вокруг образов птиц ночных накапливается нечто мрачное и тяжелое. Так для многих типов воображения, Летучая мышь представляет собой олицетворение полета зловещего, беззвучного, черного, низкого, противоположность шелианскому тройственному союзу звучного, прозрачного и легкого. Обреченная хлопать крыльями, она не ведает динамического покоя парения. В ней, говорит Жюль Мишле, «Мы видим, что природа ищет крыло» а находит пока еще только безобразную мохнатую мембрану, которая все же выполняет функцию крыла. Я птичка, полюбуйтесь на мои крылья. Но не все, что с крыльями – птицы. Летучая мышь в крылатой космологии Виктора Гюго – существо, проклятое и воплощение атеизма. Она находится в самом низу лестницы существ, ниже филина, ворона, грифа и орла, Виктор Гюго – бог. Однако же с проблемой символики пернатых мы будем сталкиваться лишь время от времени, и для ее изучения нам необходимо подробно рассмотреть проблему анимализирующего воображения, то есть динамического воображения, специализирующегося на движениях животных. Здесь же нам нужно лишь ясно наметить ту вертикальную линию, на которую динамическое воображение наносит символически осмысленные живые существа. В этом отношении интуиции Туссенеля весьма поучительны. В книге под названием «Звери» Туссенель пишет, именно летучая мышь больше всего способствовала тому, что в воображении легковерных смертных Укоренились более или менее похожие на сказки мифы о гиппогрифе, о грифоне, о драконе и о химере. Гиппогриф – фантастическое животное из греческой мифологии полуконь-полугриф. Бифону заблагорассудилось определить летучую мышь как монструозное существо, ведь ее движение по воздуху не столько полет, сколько род сомнительной вольтежировки, и, похоже, выполняет она ее с усилием и неуклюже. Осторожно заметим, что фурьеристский оптимизм Туссенеля позволяет в одно и то же время утверждать, что Господь сотворил сильфиду и упрекать в суеверии боязливых людей, рассказывающих о гиппогрифах и химерах. Впрочем, такое противоречие незаметное для воображения Туссенеля, столь четко поляризованного по вертикали. Для хорошо динамизированного динамического воображения воздуха все, что возвышается, пробуждается для бытия, сопричастно бытию. И наоборот, все, что опускается, рассыпается на исчезающие тени, сопричастно небытию. Оценка определяет бытие. Вот один из основных принципов воображаемого. Пятое. Теперь после того, как мы столько времени уделили доказательству приоритета динамического воображения по отношению к формальному, мы поймем почти полную невозможность приспособить птичье крыло к форме человека. Эта невозможность не является следствием конфликта между формами, проблема коренится в абсолютном расхождении между условиями человеческого полета полета анерического и ясным представлением о полете происходящем при помощи атрибутов реальных существ летающих по воздуху в воображении полета существует разрыв между его динамическим и формальным образами уяснить сложность проблемы фигуративного Изображение человеческого полета можно, рассмотрев все средства, употреблявшиеся воображением форм ради наглядного показа движений полета. Мадемуазель Же Вилетт опубликовала замечательную книгу «Ангел в западном искусстве». Она изобилует необходимыми нам примерами. Требовать от скульптора, с достаточным основанием пишет мадемуазель вилет чтобы он создавал иллюзию нематериальности, кажется немыслимой затеей. Условия его труда непреодолимо препятствуют этому. Довольно скоро становится ясно, что человеческие крылья – обуза Изобразим ли мы их большими или маленькими, волочащимися или торчащими, оперенными или гладкими, они останутся инертными». Воображение останется безучастным, ибо сам образ, крылатая статуя, не наделен движением. Проблема изображения человеческого полета лучше всего в пределах возможного разрешается в конечном счете косвенными средствами, и тогда крылья сохранятся как аллегорические знаки полета ради соблюдения традиции и логики, А динамических намеков придется искать в ином, ведь намек зачастую действительнее изображение. Мы, например, заметим у гения в живописи род признания, который привлекает внимание к движению, динамизирующему пятку. Относительно некоторых ангелов у Микеланджело мадемуазель Вилет делает вывод, что простого поднятия ноги, кажется, было бы достаточно, для управления их полетом. Мадемуазель Виллиц также демонстрирует, что, разрешая проблему полета в изображении ангелов, многие художники вдохновлялись плаванием. С телом, возлежащим на облаках, наискось или почти горизонтально, распрямив грудь, с распростертыми руками или приподнятыми ногами, ангелы пересекают небосвод Подобно тому, как пловцы рассекают волны и длинные параллельные бороздки, в которых они предстают взору, лишь усиливают иллюзию. Воображение вот в этом примере настолько преобладает, что оно навязывает воздушному воображению образ келеватора. Мадемуазель Вилет приводит репродукцию фрески Беноца Гацсоли, весьма поучительной в этом отношении. Гацоли Бенотсо Делезо, 1420-1497, итальянский художник. Уловка художника, заменившего полет плаванием, представляется нам наиболее интересной ее чертой, ибо мы уже видели, что для определенных типов воображения характерна непрерывность перехода от плавания к полету, но нет непрерывности перехода от полета к плаванию. Крыло, по своей сути, принадлежит стихии воздуха. Хотя в воздухе и плавают, в воде не летают. Воображение может продлевать в воздухе свои водные грезы, но не может затем осуществить воображаемый переход в обратном направлении. Именно этим, стало быть, и объясняется то, что художники – подсознательно переживают упорядоченную преемственность динамического воображения и пользуются грезами о плавании, внушая зрителю представление о полете. Порой уже скульптор добивается не иллюзии полета, а своего рода приглашения к сопереживанию полета, заставляя взгляд пробегать по формам скульптуры. С этой целью, по утверждению бандемуазель Вилетт, Он наделяет форму вытянутыми пропорциями, воздействие которых он усиливает простыми драпировками, где доминирует кривая. Взгляд движется по этим возносящимся линиям, забывая о весе материи. Иными словами, динамическое воображение получает от статических вытянутых форм импульс, пробуждающий его первогрезу и побуждающий его к полету. Трудно исчерпать все смыслы словосочетания «вытянутая форма», которая представляет собой образ, где пересекаются воображение формальное и воображение материальное. У этого словосочетания в результате износа слов почти стерлись динамические свойства, чтобы вернуть этому образу его истинную силу, а следовательно и полный смысл — Необходимо наложить на него обратный ему образ. Несомненно, в словосочетании «вытянутая форма» удастся вновь вдохнуть жизнь, если мы поймем, что она есть оформленный порыв. В оформленном порыве мы отведем должное место динамическому воображению в его формотворческой роли. Следует подчеркнуть, что всякая вытянутая форма тянется ввысь к свету, Вытянутая форма – есть оформленный полет, происходящий в чистом и светозарном воздухе. Невозможно себе представить, чтобы вытянутая форма была устремлена вниз, что указывало бы на падение. В царстве воображения такой аэродинамический профиль оказался бы абсурдным. Шестое. Существует особо действенное творчество, ввергающее нас в жизнь на пересечении воображений форм и воображений сил. Это произведение поэта и гравера Уильяма Блейка. К тому же эти анерические мощные произведения одушевлены столь значительным поэтическим красноречием, что оно может дать изумительный пример той самой выговоренной жизни, к которой мы вернемся в заключительных частях этой аудиокниги. Некоторые стихи Блейка можно назвать абсолютными стихотворениями, то есть стихотворениями, не воплощающими идеи, а сочетающими в самих словах воображаемую материю и призрачную форму движения речи и телодвижения, «мысль и движущиеся, или точнее, говорящие и движущиеся». Намек на одноименное произведение А. Бергсона. К примеру, полет мысли у Блейка не становится стертым образом и невыразительной аллегорией. Избитые слова здесь обретают новую молодость и дышат психологическим энтузиазмом, одушевляющим пророческие книги. В пророческих книгах пророчествуют сами образы слов. Под ними не скрывается других профетических мыслей. У Бальзака полет мысли, конечно, был реальным движением, но движение это оставалось обобщенным и подчиненным монотонности воздушного воображения. У Блейка же полету мысли свойственен плюрализм, напоминающий разнообразие реальных полетов птицы. Психология Блейка, воистину, орнитопсихология. В видениях черей Альбиона пролетают орел, соловей, жаворонок, сокол, голубь, лебедь, буря, жалобы, ветер. На десяти страницах можно насчитать 15 летающих феноменов и более 25 полетов. Конкретные виды полета по происхождению являются проницающими текст космическими движениями. Восхитительные образы подводят нас к пониманию того, что для летающего воображения именно полет увлекает за собой мироздание, вызывает движение ветра, придает воздуху собственную динамическую сущность. Так Блейк писал «Морская птица» воспринимает зимнюю бурю как одеяние для тела. Как тут не ощутить динамический, что птица одета в собственный вихревой след, словно в плащ? И разве не этот развивающийся плащ раздувает бурю? Мифологические существа дышат бурей, буря у них в устах. У Блейка же буря творится всем телом. Морская птица является существом бури, По самой своей сути она динамический центр бури. Для Блейка полет выражает свободу мира, поэтому динамизму воздуха наносит оскорбление вид птицы-пленницы. В стихах, продолжающих вторую часть пророческих книг, читаем следующие волнующие двустишее. «Малиновка в клетке повергает в ярость все небо. Выходит, что птица... И есть олицетворение вольного воздуха. Вспомним, что немецкий язык восстанавливает права птицы в поговорке о свободе. Немцы выражаются не эллиптически «свободен, как воздух», но именно «свободен, как птица в воздухе». И как динамически не прочувствовать странствующую мысль в таком месте? «Куда же ты направилась, о мысль?» К какому дальнему краю стремишь ты полет? Если ты вернешься до горестного мига, принесешь ли утешение на крылах своих вместе с медом, росою и бальзамом? Или яд диких пустынь, вытекающий из очей завистников? Поколеблемся ли мы поднять такие слова на тон выше, если несколькими строками раньше мы прочли вопрос — Из какой субстанции сотворена мысль? Чтобы понять Блейковское воображение, на этот вопрос следует ответить. Мысль сотворена из существа, созданного собственным движением. Мысль Блейка есть материя аквилона. К примеру, разве сама мысль о размашистом полете орла уже не является жестокой? Сама собой она творит ненасытного орла. Для того, кто мыслит стремительно, мощный взмах крыла уже пожирает ягненка. Другие крылья принесут, например, мед. «Поднимайтесь, о сверкающие крылья, воспойте свою детскую радость, поднимайтесь и пейте свою радость, ибо все живое свято. Мы видим поющие крылья и на этот раз». Читая Блейка «Динамический», мы быстро начинаем понимать, что он – герой борьбы земного с воздушным. Точнее говоря, он – герой отрыва. Тот, кто поднимает голову над материей – странное существо, сочетающее два вида динамики – выход из земли и полет в небеса. В книге Тириэль Блейк пишет, когда насекомое развернется во всю свою длину – став ползучим гадом. Эта удлиненность раскрывает склонность нашего воображения создавать рептилиеподобные образы. Такая динамика ползучего наложила заметный отпечаток на многие страницы Блейка, которые проясняются, когда мы прочитываем их динамично, не вяло расходуя энергию, а мысленно формируя движение. В этой связи можно, между прочим, сравнить ползучую силу у Блейка и медлительное и волнообразное движение гусеницы в Апокалипсисе В. Розанова. И тогда мы хорошо разглядим различие между движением живого теста и движением ощущающим крепость своих сочленений. Уильям Блейк, поэт позвоночного динамизма, Все его образы отсюда он переживает всю историю такого динамизма и чувствует любой его спад. В царстве воображения, как и в палеонтологии, птицы возникают из присмыкающихся. Многие виды птичьего полета продолжают ползучую походку змеи. Люди в своем анерическом полете торжествуют над ползучей плотью и, наоборот, В неожиданных ужимках наших сновидений позвоночный столб порою вспоминает, что он был змеей. Блейк пишет в ужасном и полном диких грез сне, похожем на цепь из колец, «Громадный позвоночник извивался в пытке на ветру, и из него вышли напоминающие округленную полость, пронизанные болью ребра» и кости застыли на всех прожилках его радостей. Итак прошла первая эпоха состояния гнетущей беды. Рассмотрим чуть пристальнее этот земной кошмар, чтобы лучше понять взлет воздушного видения. И тогда мы уразумеем, что воздушные образы побеждают с запозданием, что организм становится воздушным в результате тяжкого освобождения». Вначале следует понять, что сознание ползучей твари пояснично. Целыми днями червь возлежал у него на груди. Целыми ночами червь покоился у него в боках, пока не сделался змеей и не обвился вокруг поясницы, энитармана, с болезненным свистом и со своим ядом. Для боли – отскручивание необходимой позвонки скрученность создается пыткой скручивание творит позвонок червь слишком мягок чтобы страдать и он становится змеей змея же существо у которого поясница повсюду заточенная в боках энитармана змея росла и сбрасывала шкуры после невыносимых страданий свист начал превращаться в пронзительный крик множество мук и невыразимый страх Породили разнообразные формы рыб, птиц, зверей. Породили форму ребенка там, где прежде был червь. Итак, формы рождаются измучимой пытками протоплазмы. Они представляют собой формы болей. Генезис выходит из гиены. Распрямившийся возникает из извивающегося. Все земное у Блейка подчинено динамике скручивания. Скручивание и является для него изначальным образом. Поглядите, как он описывает мозг. Так хорошо были скручены веревки и так крепко затянуты петли. но ну, прямо человеческий мозг. Из этого скрученного мироздания, из этой судорожной мысли, непонятой из-за неузнанности ее первой пытки, вышло воздушное начало Блэйковская эманация. Эта эманация продолжает быть мучительной. Хотя она и становится свободной и выпрямленной, она сохраняет первомуку своего распрямления. Мой спектр опричь меня кружит, как хищник жертву сторожит, а эманация моя, рыдая, бросила меня. Бедный, жалкий, беспомощный, спутник мой во тьме полночной, за тебя я, как в оковах, вся в слезах своих свинцовых. Приверженец воздушной стихии по Блейку никогда не утихомирится. Он остается энергией. Он и есть энергия выражения. Именно это Жан Лескюр подчеркнул в прекрасной статье о посланиях. Блейк наделил плотью эту сверхтворческую энергию, что побудило его к отрыву от бессмысленного и болезненного замешательства и пробудила его к жизни и действию такой формулой «Проснись, проснись, о спящий из страны теней, бди и напрягайся». Это напряжение подготавливает выпрямление существа. В конечном счете тут и заключается последний динамический урок поэтики Блейка. А теперь мы вернемся к поэзии «Поэзия» не столь напряженной, с более ярко выраженной воздушной спецификой. Наша цель – всего лишь показать страдания существа в любом месте земного шара, существа, терзаемого при этом воображаемыми силами, которые стремятся покинуть Землю. Повсюду в творчестве Блейка мы видим цепи, и напряжение в них возникает под действием усилий нового Прометея, Прометея жизненной энергии, чьим девизом могло бы стать «Только энергия – жизнь, и исходит она из тела». Энергия – вечное наслаждение. Эта энергия требует, чтобы мы ее воображали. Ее реальность является сугубо воображаемой. Воображаемая энергия переходит из потенции в действие. Она стремится породить образы из формы и материи, заполнить формы, одушевить собой материю. У Блейка динамическое воображение представляет собой энергетическую информацию. Чтобы понять Блейка, читателю необходимо научиться настораживать все мускулы тела, а к этим усилиям непременно добавить дыхание, дыхание гнева. И тогда ему удастся придать подлинный смысл тому, Что характеризуя Блейковское вдохновение, мы можем назвать хриплым вдохновением. Это мучительное дыхание поистине тот пророческий голос, что звучит в книгах Уризона, Лоса и Ахании. В описательном каталоге картин, а также поэтических и исторических открытий, написанном им самим, Блейк утверждает, духи И видения, в отличие от того, что считает современная философия, не являются туманной дымкой или ничем. Они организованы и тщательно сочленены. Они совершеннее того, что может породить смертная и бренная природа. Тот, кто не воображает, используя качества более выразительные и превосходные, нежели те, что видят его смертные очи, Тот, кто не видит недоступный очам яркий и наилучший свет, не воображает вообще. Выходит, воображать означает поднимать реальное на тон выше. Похоже, блейковские фантомы непременно обладают глубоким гортанным голосом. Они тоже характеризуются более тщательной артикуляцией, нежели шепчущие голоса, фигурирующие в стихах, где не воображают вообще. Если воспринимать пророческие книги как поэзию мучительного дыхания, они предстанут летаниями энергии, мыслящими междуметиями. Если взглянуть еще глубже, то под словами мы должны распознавать живое воображение или воображающую жизнь. Уильям Блейк, редкостный пример абсолютного воображения, повелевающего материей, силами, формами, жизнью и мыслью, и оно может представить законные права философии, объясняющие реальное, через воображаемое, что стремимся делать и мы. Седьмое. На протяжении всей этой главы Мы пытались подвести предварительные итоги в отношении весьма разнообразных поэтических тем, объединяемых эстетикой крыльев или, точнее говоря, энергией, приносящей легкость и радость. Наша главная цель заключалась в том, чтобы по возможности точнее рассмотреть сложную проблему взаимоотношений формы и силы так, как их переживает воображение. Мы не ставим своей задачей исчерпывающее изучение всех образов, которые могут нагромождаться вокруг отдельно взятого существа. Между тем, было бы интересно исследовать разные поэтические образы какой-нибудь конкретной птицы. Фауна литературных образов послужила бы обобщенной доктрине панкализма с теми же основаниями, на каких образов мифологических в том виде, как ее описал де губернатис, послужила мифологией. Однако эта задача выше наших сил. А кроме того, если бы мы занялись примерами, требующими слишком длительного анализа, мы потеряли бы из виду нашу философскую цель постоянно возвращаться к общим законам воображаемого к раздумьям над фундаментальными стихиями воображения. Как бы там ни было, мы хотим в заключении этой главы привести весьма своеобразный пример, который, на наш взгляд, подтвердит наш общий тезис о превосходстве динамического воображения над воображением форм. Мы имеем в виду образ жаворонка. Это один из наиболее распространенных образов в европейских литературах. Чтобы сразу же развернуть полемику, обратим внимание на то, что жаворонок – ярчайший пример чисто литературного образа. Это литературный образ и только. Это основа многочисленных метафор, обладающих столь непосредственным воздействием, что пишущий о жаворонке полагает, будто он описывает реальность. Но реальность жаворонка в литературе – это лишь особо чистый и недвусмысленный пример реализма метафоры. В действительности жаворонок исчезает в высях и в солнечных лучах. Глаз живописца его не видит. Жаворонок слишком мал и несоразмерен масштабу ландшафта. Он сливается с цветом пашни и не расцвечивает осеннюю землю. Следовательно, жаворонок, играющий столь значительную роль в пейзажах писателей, не может фигурировать в пейзажах живописцев. Если же его упоминает поэт, то, вопреки любым масштабам, жаворонок предстает в какой-то степени столь же важным, как лес или ручей. В повести «Из жизни одного бездельника» Йозеф фон Эйхендорф отводит жаворонку место среди главных героев пейзажа. «Бог мой вожатый неизменный, кто не спаслал сияние дня ручьям, полям и всей вселенной, тот не оставит и меня. Ручей проворный с гор несется, и жаворонка трель слышна, и я пою, когда поется, когда весельем грудь полна». Но могут ли сами писатели дать нам достоверное описание Жаворонка? Могут ли они всерьез заинтересовать нас его формой и оперением? Это попытался сделать Мишле на страницах, трогающих души простых людей. Однако его описание птицы с таким убогим оперением, но с таким щедрым сердцем и роскошным пением, довольно скоро превращается в морализаторский портрет. Его следовало бы назвать «жаворонком Мишле». «Жаворонок – личность теперь и навсегда», сказал Мишле о птице, описанной еще и Тусенелем. Тусенель же перегибает палку и создает не столько моральный, сколько политический портрет жаворонка. «Жаворонок одет в серый плащ, в жалкое рабочее оперение» в оперении для полевого труда, самого благородного и полезного, менее всего вознаграждаемого, самого неблагодарного из всех. Навсегда жаворонок останется товарищем пахаря. Жаворонок – дитя пашни, как сказал Петрюс Боррель, для него засеивают поля. Но символизм моральный и политический – отдаляет нас от символизма естественного и космического, который, как мы увидим, неразрывно связан с жаворонком. Между тем, примеры Мишле и Туссенеля симптоматичны. Описать жаворонка означает уклониться от дескриптивной работы и найти иную, неописуемую красоту. Сверхнаблюдательный охотник за образами Игравший калейдоскопом форм и неутомимой виртуозностью, Жюль Ренар, описывая феномен жаворонка, внезапно теряет красочность своего пера, естественной историей жаворонок. «Жаворонка я ни разу не видел, и я безуспешно просыпаюсь до зари. Жаворонок — неземная птица, но вслушайтесь, как вслушиваюсь я». Слышите ли вы, как где-то в высях растираются в пыль в золотом кубке кусочки хрусталя? Кто скажет мне, где поет жаворонок? Жаворонок живет на небесах, и это единственная птица, чье пение достигает нашего слуха. Поэты упоминают его, но отказываются его описывать. Какого же цвета его оперения? Вот как описывает жаворонка Адольф Рессе. И потом вслушайтесь, то поет не жаворонок, то птица цвета бесконечности. А мы бы еще сказали цвета вознесения. Жаворонок — это струя шелианской сублимации. Он легок и невидим. Он отрыв от земли, мгновенно становящийся триумфальным. В крике его нет ничего блейковского. Он не освобождение, а молниеносная свобода. Во всех звуках его пения трансцендентно оглашенные отзвуки. Мы начинаем понимать, от отчего Жан-Поль сделал девизом жаворонка слова «Ты поешь, следовательно, летишь». Кажется, будто интенсивность этого пения растет по мере того, как поднимается птица. Тристан сара жалует жаворонку некую судьбу после заключительного акта. Некоторым уловкам жаворонка, влекущим за собой продолжение после заключительного акта, стоит непременно поучиться. Отчего же вертикаль пения оказывает столь могущественное воздействие на душу человека? Как можем мы извлечь из этой вертикали столь великие радость и упование. Дело здесь возможно в том, что пение это одновременно и звонко, и таинственно. Уже в нескольких метрах от земли жаворонок рассыпается в солнечных лучах. Его образ вибрирует так же, как и его трели. Мы видим его исчезновение в свете. Почему бы не использовать в поэтике великие синтезы научного гения, ради того, чтобы сформулировать эту сияющую невидимость. И тогда мы бы сказали, в поэтическом пространстве жаворонок становится невидимой частицей, которую сопровождает волна радости. Эту-то волну радости и ощущает такой поэт, как Эйхендорф, наблюдая за рассветом. Вдруг на небе местами, Показались длинные красноватые отсветы сперва незаметно, будто дыханье на зеркале, а высоко над тихой долиной зазвенел первый жаворонок. С наступлением утра у меня отлегло от сердца и прошел всякий страх. И философ, исполняя свою роль человека неблагоразумного, мог бы выдвинуть здесь волновую теорию жаворонка. Он объяснил бы, что жаворонка способна познать именно вибрирующую часть нашей сущности. Мы можем описать его динамически, усилием динамического воображения. Формально и в рамках восприятия визуальных образов описать его мы не можем. А динамическое описание жаворонка есть описание пробуждающегося мира, одна из точек которого поет. Но вы лишь потеряете время, если пожелаете застать этот мир в момент его возникновения. Он уже будет жить и расширяться. Вы потеряете время на анализ, ведь тут чистый синтез бытия и становления, то есть полета и пения. Мир, одушевляющий жаворонка, самый сплошной во всей Вселенной. Этот мир равнины, мир поля в октябре, когда восходящее солнце совершенно растворено в бескрайнем тумане. Богатство такого мира находится в глубинах и в высях, они обширны, но не бросаются в глаза. Невидимый жаворонок поет для такого вот бесконтурного мира. Его веселая легкая, неустанно и без напряжения льющаяся песня кажется радостью невидимого духа, который хочет утешить землю. Ни один поэт не воспел сияющую невидимость жаворонка как волну радости лучше, чем Шелли, жаворонку. Шелли понял, что эта радость космическая, бестелесная, радость всегда столь первозданная в своем откровении, что кажется, будто некая новая раса избрала жаворонка своим посланникам. «Резвишься ты, как дух, порхая и звеня». Эта радость похожа на огненное облако. Она окрыляет голубую глубину. Для шелианского жаворонка песня — это взлет, а взлет — песня. Острая стрела, летящая в серебряных сферах. Жаворонок не поддается никаким метафорам форм и цвета. Поэт, прячущийся за светом мысли, не ведает гармонии, которыми жаворонок пронзает все небесные перекрестки. Туссенель. А Шелли пишет. «Кто ты, дух чудесный? Кто тебя нежней? Радуги небесной красота бледней, чем лучезарный дождь мелодии твоей». Она не выражает радость мироздания, она ее актуализирует, распространяет. Когда мы слушаем жаворонка, Воображение постепенно динамизируется, пропадает всякое томление, исчезает даже тень грусти. Эта тень, называемая Шелли, тенью грусти или меланхолией. Что она такое, как не тоска, которая все еще дремлет в старинном французском слове, перешедшем в иностранный язык. Башляр имеет в виду, что старофранцузское слово «ануайонс» Тоска исчезла в современном французском, но перешло в английский, где сохранилась до сих пор. Кто же не ощущал эту ануаюнс холодным утром, одиноко бредя по освещенной солнцем равнине? Эту тоску разгоняет только песня Жаворонка. Космизм Жаворонка вспыхивает ярким светом в следующей строфе. Где родник кипучий песен золотых, Волны и тучи нашептали их, Иль ты сама любовь, Иль чушь ты мук земных?» Итак, «Жаворонок» кажется самой моделью Присущего поэтике Шелли радостного романтизма, Непревзойденным идеалом вибрирующего воздуха. «Если песни ясны, часть я взял себе», «Лился б гимн прекрасный людям в их борьбе. Мне б целый мир внимал, как внемлю я тебе». Теперь становятся понятными первые строки стихотворения. «Птицей ты никогда не был. О, ты, радостный дух!» Реальное существо ничему нас научить не может. Жаворонок — чистый образ, чисто духовный образ, обретающий жизнь лишь в воздушном воображении становясь центром метафор воздуха и вознесения. Мы видим, что есть смысл говорить о чистом жаворонке совершенно так же, как мы говорим о чистой поэзии. Чистая поэзия не может брать на себя задачи описания, задачи, которые ставятся в пространстве, наполненном прекрасными предметами. Ее чистые объекты, должны быть неподвластны законам репрезентации. Чистый поэтический объект, следовательно, должен вбирать в себя сразу и весь субъект и весь объект. Чистый жаворонокушелли со своей бестелесной радостью представляет собой сумму радости субъекта и мироздания. Нам смешно было бы говорить о ничьей зубной боли, но ни одна поэтическая душа, не будет смеяться над этой бестелесной радостью, над радостью расширяющейся вселенной, вселенной, которая растет и поет. Жаворонок, утверждает Мишле, вносит на небо земные радости. Воспевая надежду, жаворонок творит ее, потому-то Леонардо да Винчи считает его провидцем и целителем. Говорят, что если жаворонка поднести к больному — который должен умереть, птица отвернется. Но если больному предстоит выжить, птица не будет отводить от него глаз, и благодаря ей не недуг пройдет. Мы до такой степени доверяем выразительной мощи чисто литературного образа чистого жаворонка, что нам кажется, будто воздушный пейзаж обретает неоспоримое динамическое единство, как только нам удается изобразить его с жаворонком в небе. Вот, к примеру, отрывок из Анунцио, где жаворонок поначалу кажется всего лишь метафорой, но у нас создается впечатление, что от этой метафоры вся страница проникается воздушной и асцензиональной значимостью. Все вечернее небо, оглашалась отзвуками чудесного хора жаворонков. Это была торжественная песнь, крыл и гимн оперений, безбрежнее, чем серафическая музыка, симфония вечерней молитвы всей окрыленной весны. Симфония взлетала и возносилась без пауз, как поднимается и поет жаворонок. И постепенно... Вместе с пением лесного псалма зазвучала музыка криков и отголосков, превращавшихся в гармонические ноты под непостижимым воздействием отдаленности и поэтичности. И звон колоколов доносился, как будто с голубых гор. Из всех этих диссонирующих шумов оживленного леса Благодаря преображению, осуществленному жаворонком в тихий вечер, рождается единство звучания, музыкальная вселенная, взлетающий гимн. Воздушное воображение, не колеблясь, ощутит, что именно взлет определяет гармонию. Оно без труда проникнется сразу и эстетическим, и моральным единством, непрерывностью перехода от эмоции эстетической к эмоции моральной на следующей странице. Псалом был бесконечен. Казалось, в упоении этой песнею все взлетает, продолжает и не перестает взлетать. Землю вздымал ритм воскресения. Я уже не чувствовал собственных коленей и не занимал предназначенного мне тесного места в пределах личности. Я был возносящейся и множественной силою, какой-то субстанцией, обновленной ради того, чтобы вскормить грядущее божество. А вот как выглядит та же многоликая упоенность в мертвом городе того же автора. Все поле покрыто чахлыми дикими цветочками, и вот песня жаворонков заполняет целое небо. Ах, что за чудо! никогда мне не приходилось слышать столь пылкой песни тысячи жаворонков бесчисленное множество они взлетали отовсюду устремлялись в небеса словно камни выпущенные из спросщи казались безумными исчезали в свете и больше не появлялись как будто сожженные песнюю или пожранные солнцем внезапно один из них «Тяжелый, как камень, упал к ногам моего коня. Он остался лежать там мертвый, Сраженный молнией своего упоения, Ибо слишком радостным было его пение». Все поэты бессознательно подчиняются Такому единству пения, И достигается оно в литературном пейзаже При помощи пения жаворонка. В прекрасной книге Джордж Мередит, Поэт и романист, Люсьен Вольф пишет «Пение жаворонка наполнено уже не индивидуальным пылом птицы, оно выражает все удовольствия, все виды энтузиазма животного мира и мира людей вместе взятых». И он цитирует такие строки меридита «Взлетающий жаворонок», «Песнь жаворонка». «Это леса, воды, мирные стада, это пригорки, семейства ухоженных» зеленеющих лугов, коричневые бесплодные земли, грезы тех, кто гнет спину в городах. В ней воспеваются жизненные соки и жизнь в цвету, и союз солнца и дождей. Это хоровод детей, радость сеятеля, крик берегов, на которых цветут примулы и фиалки. Кажется, будто откликаясь на зов жаворонка, леса, воды, люди, стада — И даже сама земля со своими лугами и пригорками становится воздушными, сопричастными жизни воздуха. Так они обретают своего рода единство пения. Выходит, что чистый жаворонок — это примета сублимации, парэксилонс. «Жаворонок приводит в волнение», — продолжает Люсьен Вольф, «все чистейшее, что есть в нас» и та же чистота в исчезновении заостренной фигурки в ее расплывающихся контурах, в безмолвии, достигающем пределов небес. Внезапно мы перестаем слышать жаворонка. Вертикальная Вселенная умолкает, словно стрела, которую мы больше не выпустим. Умирает жаворонок в небе, не ведая, как падают».